Часть пятая В прихожей раздалось кряканье и громкий плевок. А графена Ивановна выбежала встречать гостей. — С именинником, комушка! — проговорил кто-то басом, и послышалось чмоканье со щеки на щеку. Это был приходской дьячок, ожидающий вакансии на дьякона. Когда он вошел в комнату, Иван Михеич встал из-за стола. — Продолжайте играть, продолжайте. — о что ж так поздно, Андрей Иванович? — Невозможно было раньше. У нас сегодня всенышное, и то даже домой не заходил. Жена за мной в церковь зашла. Отвечал дьячок и звонко понюхал табаку, причем обсыпал плечо раскольника. Тот покосился на него, стряхнул с плеча табак и проговорил. — Мерзость! «Ну, выпей водки с дороги», — обратился к дичку хозяин. «Можно-с», — и дичок подошел к столу. «Ваня, а что вы в той горнице делали?» — спросил Иван Михеевич, вошедшего в комнату сына. «Мы, тетенька, молодцовые в горку играли. Сперва на Шереметьевский счет, а потом копейка темная». «Смотри, в той комнате водка стоит». Так чтобы молодцы не отлили, да и не накирялись. Хорошо с. В другой комнате у женщин шел разговор о том, что в Вихляндии Антихрист народился. Это точно с вмешивается в разговор гость, не играющий в карты. Портрет даже его и не продают. В ведомостях было написано. Убить бы его, Агафон Иванович. Нельзя. Потому что он все одно, что змей, его ничем не проймешь. Ну так войной бы пошли. Верно уж, невозможно А что же он, батюшка, пьет и ест, как и мы? Ничего не ест, кроме христианских душ. Четыре штуки каждый день съедает. — Анна Ивановна, Наталья Дмитриевна, вареница, постилки, кушайте, пожалуйста, — угощает аграфена Ивановна. Гости съедают по ложке варенья. — А теперь модеркой запейте. — Не могу, мать моя, и то уж две выпила. — Да, понатошитесь маленькой и выпейте. — Да, право, я уж пила. — Какая же вы пила, Наталья Дмитриевна? На пилу вовсе и не похожи. Сострил гость, повествовавший об антихристе. У стола с закуской сидели Ваня, его приятель Шаня, забитой фертик с буклями на висках в виде сосисок, и Ларя, юноша в сюртуке ниже колена и в черном бархатном жилете малиновыми червячками. Они говорили в полголоса. — Я тебе скажу, Шаня, Машка мне во всем потрофляет, рассказывал, размахивая руками Ваня. — Просила она меня принести ей на платье. Третьего дня тетенька ушел в баню, я взял из лавки целую штуку материи и к ней привез. Она мне. Зачем это, говорит Ваня, на два платья одной материи привез? Лучше бы разный. Ничего, говорю, другой привезу, а эту бери, коль дают. Шаня был уже выпивший. Все-таки Катька не в пример, лучше ее. Тише, тетенька слышит. Заметив, что отец смотрит на него, Ваня тотчас же переменил разговор. — Ларя, съешь кусочек сладенького пирожка. — О, может, это скоромный, а ночь пятница. — И что ты? Я ведь сам не ем скоромного. Да и тетенька у нас, ежели что в посту скромная, все в форточку побросает. — А я тебе скажу, что она все-таки мне во всем потрафляет. Продолжал он, увидав, что отец не обращает более на него внимания. «Я у ней как-то чернильную выжигу галаштаником обозвал. Тот был на дыбы, к тятеньке жаловаться хотел идти, так она уговорила его, помирились. Ну, только, значит, я ему за бесчестье двадцать пять рублев заплатил». «О, все-таки Катька краль перед ей. И я тебе скажу, что для Катьки я ничего не пожалею». «Пойдемте, братцы, выпьем шампанеи, у меня у Молодцовой есть бутылочка!» «Голубчики!» — проговорила одна гостья, кивая на уходящих Ваню, Шаню и Ларю. «И не думаю, о судьбе, а может быть, она и близка!» «Что, вы еще, Ванечка, -то, не порешили?» — обратилась она к графине Ивановне. «А нет еще, Матрена Ивановна, нет! Пора, пора! Долго ли до греха-то?» «Избалуется? Мол, да зелено!» «И что вы! Он у нас такой скромный и никуда один не ходит. Разве по делам?» «Признаться сказать, у нас есть отдан на примети. примете. И хорошая бы девушка, да денег мало за ней, восемь тысяч, а Иван михевич меньше десяти не хочет взять. Пусть, — говорит, — лучше до тридцати лет, а болтусом болтается, а меньше десяти тысяч не возьму». В молодцовые молодцы, ободренные той водкой, которую прислал им от щедрот своих хозяин, собрались в угол и поют полголоса. — Креста на чертах Стой, ребята! Не так! Чего ты, Федоров, горланишь? Спускай октаву, чтобы глуше выходила, будто бомбу по полу катаешь. В другом углу Ваня, Шаня и Ларя пьют шампанское. — А ты что ж, Ларя, дерзай? — Я не пью, — отвечает Ларя. — Тятенька не велит. — Да мало ли чего он не велит. Пей, не что он видит. Баба! — Что ж, неужели я и в самом деле баба? — подумал Ларя и выпил. — Сладко? — Еще бы не сладко. Вино его отуманивает. — Дивлюсь я, братцы, на вас. Откуда вы деньги на кутеж берете? — Знам, откуда? Из выручки. — А я так и рубля взять не могу. У нас за выручкой старший приказчик стоит. — А не, что он не хапает? — Да известно, хапает. Молосы сказывают, что у него четыре тысячи в нагруднике зашито. — Ах ты, дура голова! А ты заставь его, чтобы он с тобой поделился. А нет, я тетеньке скажу. — Знаете что, братцы? дернем ка сейчас к Машке, — подал совет Ваня. — Валяй. — О, тетенька, — заикнулся Ларя. — Тетеньки наш не заметят. Они в горку играют, и страх как разъярившись. У меня тут на углу лихач знакомый стоит, живым манером доставят. Надевай, чьи попадутся, шубы, шапки и валяй. Они вошли в залу. Тятенька Ларя проигрывал. Он пыхтел и потирал рукой живот. Пот с него лил градом. Ларя подошел к столу. В эту минуту тятенька его проиграл. Обратившись, он увидал сына. — Да что ты стоишь под рукой? — Так подошел, так я и проиграл, — закричал он на него. — Я ничего-с, пошел прочь. Дьячок сидел с гостем, повествовавшим об Антихристе. — "Удоложу вам, — рассказывал Дьячок, — у нас в семинарии октава была, нерукотворенной фамилии ему, так в трезвом виде и петь не мог, а водки выпьет, так хоть три часа к ряду будет петь. — Ну что ж, приступим и приложимся к благодати, — показывает на графин. — Ну, теперь попремте, братцы. Ларя, у тебя в сюртуке-то незаметно будет. Спрячь бутылочку хересу. С собой возьмем. Двенадцатый час. Графины долили водкой. Лица мужчин делались все краснее и краснее. На них уже выступал обильный пот. То и дело Колбу лбу подносились платки. Ваня, Шаня и Ларя еще не возвращались. Молодцы мало-помалу начали выглядывать из молодцовой в комнаты, где были гости, а старший приказчик Спиридон Иванович стоял у стола и смотрел на играющих в карты. — Что, братья, стоите, отдернем ка море черного пучину, говорит молодцем дьячок. — Иван Михеич, позволь по благодати спеть с твоими молодцами. — Да пой, пой. — Ну, остановитесь. Басы к стене, тенора вперед. Валяй. Молодцы решились не вдруг. Басы взялись за подбородки, тенора покосились глазами и начали... Окончив вермоз, они пошептались между собою и гаркнули в честь хозяина. О, «Мы тебя любим сердечно, будь нам начальником вечно, Наши ты сердца, мы в тебе видим, отца, Рады в огонь и в воду, во всякую и непогоду». Каждый с тобой нам край И кажется, рай, рай, рай, рай Иван Михеевич был очень доволен Он даже встал из-за карт В довершении всего дьячок начал басом Доступу хозяину Ивану Михеевичу Многое лет. — Многое лето! Многое лето! — запели молодцы. Они кричали так громко, что даже серебро звенело в горке. Гость-раскольник только отплевывался. Затравкин в десятый раз пьет за здоровье хозяина. — Будь здоров! — «Просто брат разодолжил. Важный бал задал нам сегодня. Ну, поцелуемся. Э, только однако, нет музыки. А то я бы поплясал, выкинул бы колено». «Как музыки нет? Будет. Зачем же дело стало? Спиридон, поди позови сюда Никифора. Пусть берет гитару и идет сюда». У нас брат свой бандурист. Микифор Иван Михайлович не может играть. Это что, коли я приказываю? Да спит. Хмелем маленько зашиблись. Ох, он мерзавец. Уж я его. Да все одно с... не беспокоиться. Степан на этом инструменте мракует. Ну так тащи его сюда. Явился Степан и начал настраивать гитару. Приготовляясь плясать, Затравкин снял с себя сюртук и кинул в сторону, только так неловко, что он попал прямо на голову одной гости. Раздались звуки барыни, и он начал отхватывать трепака. — Лихо! Ай да Затравкин! Вот так разодолжил! — кричали гости. Затравкин поистине отличился. Он вошел в такой экстаз, что снял с себя сапоги и, надев их на руки, начал ими трясти и прихлопывать, как то делают ложками полковые плюсуны. Когда он кончил, его подняли на руки и начали качать. Во время пляски один из молодцев успел стянуть со стола початую бутылку хересу. — На руках возьмут — воскликнул дьячок, смотря на подбрасываемого кверху Затравкина и от удовольствия потирая желудок. — Мерзость, проговорил Раскольник и плюнул чуть ли не в десятый раз. — Это чем же? — спросил дьячок. — Тем, что плясанием бесы Он На перу да пляшет, даже сам псалмопевец Давид с какаша играя. Дьячок понюхал табаку, раскольник снова плюнул и отвернулся. Табашники, любодеи и плясани без тешущие, все будут гореть в огне неугасимом. О, табашник ты за что же? Табак есть грешное белье, возросшее на могиле великой блудницы. Хмель в головах, горчица в ногах, а табак на чреве и я, а эту мерзость вы в сне употребляете, отвечал рассерженный раскольник. Это по-вашему, а по-нашему и священнослужители нюханием занимаются. Да что ваши священнослужители? А ваш-то поп, беглый солдат, еврей. Еврей, да вот, познал веру истинную старую. Все веры превзошел, во всех был и лучше нашей найти не мог. Ваш попт приезжал, была у них пря, а что взял? Пять часов бились, и наш ему доказал. Ваш плюнул, да и возвратился вспять, с чем приехал, с тем и уехал. Ну-ну, оставьте, оставьте, господа. Вмешивается хозяин и прекращает спор. У женщины сяк уже всякий разговор. От нечего делать они щупали друг на дружке платья и справлялись о цене материи, стараясь, между прочим, хвастнуть своими нарядами и тем уязвить других. Гости были чрезвычайно рады, когда послышался звон тарелок, и молодцы начали накрывать стол для ужина. Воротился Ваня с приятелями. Иван Михеич увидал, как они в передней вешали шубы. — А где это вы были? — На дворе. В снижке играли, — отвечал коснеющим языком сын. — По ночам-то? Ух, шель моя такая! И он дал ему подзатыльника. Приятели ожидали себе той же участи и скрылись в молодцовую. Пробило два часа. На столе стоит четвертная бутыль с остатками водки. Уже давно отужинали. Половина гостей отправилась по домам. Гость, повествовавший об антихристе, напился до бесчувствия, и молодец Ивана Михеевича повез его домой. Макара Спиридоныча повели жена и сын в Шаня. Он долго не хотел уходить и все ругался. Самые рьяные игроки все еще продолжали играть в карты. Затравкин все еще прикладывается к четвертной бутыли, лезет в спор с гостями и икает самым выразительным образом. Под утро некоторых гостей просто-напросто выталкивают в шею. — Важно угостились, — замечает нетвердым языком Иван Михеевич, ложась в постель и подваливаясь к супруге. — Груша, поцелуемся. — Отстань, видишь, как нализался, — сердито отвечает Аграфена Ивановна и отворачивается от мужа. Много переженилось апраксинцев во время большого месоеда Довольно поплясали хозяйские сынки на свадьбах и вечерах различных канканных заведений, кажись бы отдохнуть, а нет, как раз подкатила масляная. На Руси масляное великое дело, а на апраксином она имеет огромное значение». Издавна русский человек считает обязанностью кутнуть в это гулевое время, Заговеться на целых семь недель, Так как же апраксинцам-то отстать от этого освещенного веками обычая предков? Молодцы в лавку не пойдут, пока не проглотят дома по десятку блинов, А придут в лавку, и начинается отрыжка. Как же тут не полечиться, не сбегать под вывеску виноградной кисти? а она рукой подать, здесь же на дворе. Хозяин и придраться не может, что молодец часто бегает из лавки, потому что надо же было так случиться, что погребок помещается совершенно рядом с ретирадным местом. Ретирадное место, пардонте, туалет. — Куда ходил? — Ну, молодец скажут куда. Хозяин только бороду защиплет, да делать нечего. У гор на Адмиралтейской площади началась выставка физиономий и нарядов. А праксинцы, а в особенности новоженившиеся, также понесли туда показывать свои наряды. Ежели бы было можно, так жены их в эти гулевые дни нацепили бы на себя все свое преданное, чтобы похвастаться перед собратьями. Хоть и щиплет мороз руку, а праксенец все-таки старается выказать из рукава шинели указательный палец с бриллиантовым перстем. Шесть дней гуляли патриция и хозяева, а на седьмой вспомнили и о плебеях-приказчиках. В прощенное воскресенье с утра вышли в лавки, напились чаю, да и забрались без почину отпустив погулять молодцев, наказав, впрочем, часам к десяти вечера быть дома. И рассыпались молодцы. Часть наводнила пассаж, часть бросилась в трактиры, часть поехала на чухонских санях на Крестовский, а часть даже, о дерзость, отправилась на Адмиралтейскую площадь к горам и смешалась с хозяевами. Особенных кутежей в этот день не бывает, в карманах плебеев очень не густо. Ну, разве кто, говорят уземным языком, успел сначить из выручки. Но все-таки это не мешало некоторым воротиться домой, хотя и на своих двоих, но не совсем твердым шагом. У некоторых хозяев, особенно придерживающихся старообрядства, Осталось еще обыкновение в прощенное воскресенье, вечером, отходя ко сну, прощаться. Обыкновение это не лишено торжественности. Молодцы один за другим входят в комнату хозяина и со словами «Простите меня грешного!» кланяются в ноги. «О, «Бог тебя простит, прости меня так же!» Отвечает хозяин, и ежели благочестие одержит верх над гордостью, то и сам поклонится ему в ноги, а ежели нет, то только кивнет головою. От хозяина молодцы идут к хозяйке, повторяют ту же церемонию и так обходят всех домашних. Выжжет хозяйка с кухаркой сковороды от скороми, уничтожит скоромное кушанье и отойдет ко сну. К двенадцати часам все апраксинцы спят крепким сном. Разве не пришел еще домой какой-нибудь запоздалый гуляк-молодец? И уж, наверное, знает, что завтра получит приличную головомойку. Проснулись в понедельник молодцы напились чаю уже не с сахаром, а с медом. С сахаром грех, в нем есть скоромное, он очищается на заводах бычачьей кровью. Какой резкий контраст! Еще вчера они глотали по два десятка жирных блинов, а сегодня будут есть кашу без масла да кислую капусту с квасом. С самыми постными лицами вышли апраксинцы в лавке. Тоскливо раздался заунывный великопостный звон колокола, призывающий к часам богомольцев, а у на молодцы все еще стояли без почину. Пришел хозяин, помолился на образ, вздохнул о грехах и велел молодцам подмеривать товар. — Пора и к счету приготовляться, благо время свободное, — сказал он, и, выругав за что-то смиренно стоящего на пороге мальчишку, поднялся во второй этаж. Взошедший наверх, Федюкин вздохнул еще громче, обозрел лежащие на полках товары Сел и задумался. «Тружусь, тружусь!» — думал он. «А все не могу нажить порядочного капитала. Семейство одолевает. Вот двух дочерей замуж выдал, пятнадцать тысяч стоило. Третья дочь на возрасте, той тоже нужно приданое. Сынишка подрастает, и того без куска хлеба оставить нельзя». Федюкин послал мальчика за чаем и принялся ходить по верхней лавке. Воображение перенесло его далеко-далеко в Ярославскую губернию в Любимовский уезд на родину. И вспомнилось ему его детство, тот день, когда он лет сорок тому назад был привезен в Петербург одним земляком, Как земляк тот водил его по Апраксину, не имеющему даже тени нынешнего Апраксина, и предлагал хозяевам лавок в мальчике. Много обошли они лавок, но вакансии все были заняты. Наконец выискался один хозяин иметь раба и взял к себе Федюкина. Живо промелькнула перед ним его нерадостная жизнь в мальчиках, не имеющая и тени сравнения с нынешней. Тот день, когда его жестоко обсчитал хозяин. — Терпи, казак, катаманом будешь, — сказал тогда себе Федюкин, терпел и получил на отчет лавку. Здесь уже он не оплашал, отомстил хозяину. Честным и бесчестным путем зашибал копейку, составил капиталец, отошел от места и открыл свою торговлю. Поругал-поругал его хозяин, да и забыл о нем. — Уж так на свете устроено, чтоб каждый человек щетился от другого. Подумал он, да еще вдобавок через год выдал за него свою дочь замуж и дал три тысячи приданого, вследствие чего у Федюкина образовалось приращение капитала. Мальчик принес наверх чайник чаю. Пьет Федюкин чай, лежит мед с ложечки, а сам все думает и думает. «Ох-ох-ох, что я имею!» Какой-нибудь десяток тысяч, да и те в обороте. А что, ежели бы теперь заплатить кредиторам копеек по двадцати за рубль? Ведь это как бы тысяченок тридцать у меня осталось. Двадцать пять лет торгую, ни одной сделки с кредиторами не сделал. А вон есть люди, что каждые три года свою торговлю очищают. Так мне-то в двадцать-то пять лет один раз и бог простит сколько от меня вы так кредитор нажили? — три капитала на капитал ну что ж не мы первые не мы последние их не разоришь в конец а мне капиталец составится. по крайности дети упрекать не будут и как умру, то помолятся за мою душу и будет чем помянуть кончено сказал он сам себе и решился сделать сделку с кредиторами Да и не один он думал об этом, а думали об этом многие из апраксинцев и уже начали подготовляться. Переписывали векселя, вывозили и продавали товар за дешевую цену и переводили лавки на имена своих жен. Впрочем, ежели смотреть на это с одной точки зрения, то все это очень естественно». Конец Великого Поста, когда обыкновенно апраксинцы начинают делать сделки, время весеннее. Всякая скотина линяет, все люди очищают себя от греховного бремени. Так от чего же апраксинцам не очистить себя от долгов? Лавка в неприкосновенности, торговля идет, есть чем рассчитаться, стало быть, время для этих дел самое удобное перевести лавку на имя своей жены или кого-нибудь из родственников — дело великой моды. Задумал хозяин сделать сделку, так уж без этого не обойдется. Для большей массы долгов выдает жене побольше векселей, написанных задним числом, наденет старенький сюртучишка, да состроит несчастную мину и пойдет с реестриком долгов по кредиторам. Как взглянет кредитор на физиономию да на пришедшего должника, так тотчас же поймет, в чем дело. Только затылок почешет. — Что? — спросит. — Да вот, Харл Богданович, будьте милостливы и жалостливы, что не торговал, а все в убыток. Жена, дети, возьмите по двугребенечку за рублик. Вот я и баланец составил. Отвечает должник и подает бумагу. Смотрит Карл Богданыч и глазам своим не верит. Еще до сегодня он считал его человеком состоянием, а на бумаге оказывается, что этот человек и долгов платить не может, всего и товару четвертак за рубль еле найдется. Долго смотрит он на баланс и глазам своим не верит. Жалькись! говорит стоящий в почтительной позе должник. «Сжальтесь!» — передразнивает его кредитор. «А зачем же вы неделю тому назад у меня товару на тысячу рублей взяли?» «Думал, что извернусь!» — еще почтительнее отвечает тот и шепчет. «Не погубите! Жена! Дети!» «Нет-нет, я не могу!» У меня у самого критические обстоятельства. К тому же вы со мной бесчестно поступаете. Неделю тому назад только взяли товар. Вы уж тогда подготовляться начали. Нет, не могу, не могу, не просите. Это штука с вашей стороны. Я хочу получить сполна, — говорит он и большими шагами начинает ходить по комнате. Происходит немая сцена. Жалобным взором следит должник за каждым его шагом и думает Как же, держи карман, так ты и получишь все сполна. посулик к тебе теперь полтину, так ты в два слова согласия подпишешь, а я не дам. Четвертак уж куда ни шло можно. А что ты сделаешь? Лавкать передана? — Я, Карл Богданович, могу вот что сделать. Я вам, не пример другим, дам по четверточку, — начинает он снова. Нет, — Нет-нет, — кричит кредитор, — рубль за рубль, а то ваши братья меня в конец разоряют. Он Бирюков приходил, под тридцать копеек предлагает. На него я уж подал, то и с вами сделаю, я своего добьюсь это грех так поступать обстоятельства вынудили ну что ж карл богданович подумайте а я верьте чести перед другими вам пять копеек уважения делаю карл богданович решается подать вексель к взысканию и вдруг узнает что должник его все имение свое давным давно уже передал жене Посердится, посердится он, поругает должника. Подъявиться закону, позволяющему передавать лавки без ведома кредиторов, да делать нечего. Сторговавшись и возьмет копеек по тридцати за рубль. Так и случилось. Что делать? Объявить несостоятельным нужно содержать конкурс, хлопоты, платить тряпчему непредвиденные расходы по полиции... «Так уж лучше мирным образом взять под тридцати копеек за рубль», — решил он и взял. Впрочем, в последнее время появилась новая мода делать сделки. Должник передает лавки на имя родных, а сам, преспокойно выражаясь туземным языком, уезжает в свое место, то есть скрывается. Приказчики или родственники без него и обделывают дело. Но, во всяком случае, расплачивается ли за себя сам должник, или платят за него родственники, ни одна сделка не обходится без посредничества стряпчего. Всем апраксинцам, делающим сделку, известен один человек по фамилии поясницын. Человек этот прежде тоже торговал, хотел нажить капиталец и выкинул коленце. Коленце это обошлось ему дорогонько. Поясницын чуть было не сделался злостным банкротом, да гибкость ума спасла и кое-как избавился. Человек этот до того пристрастился к этим делам, что сделался стряпчем. И, надо бы на правду сказать, в этом он, что называется, собаку съел». Весь одиннадцатый том свода законов вызубрил наизусть, все номера статей запомнил, да иная статья-то в его устах имеет два значения. По советам этого-то господина на Апраксином и устраиваются все сделки. Появление его в чьей-нибудь лавке, наверное, предвещало что-нибудь недоброе. Ежели кто из апраксинцев задумав сделать сделку, скрывается, то кредиторы-конторщики так уж и знают, что должник — ученик известного Поясницына. поясницынской школы, думают они, и поскорее берут за претензию, почем им дают, потому что всем уже известно, что ежели такой человек взялся за дело, то тут уже не жди, лишнего не перепадет, а что предложено, то и бери». Весь великий пост, не только что плебеи-приказчики, но даже и патриции-хозяева сидят дома. Разве что в воскресенье после обеда хозяйские сынки пройдут часок по Невскому. О концертах с живыми картинами и помышлять не смей. Попробуй-ка попроситься, так родители прочтут такую рацею о суете мирской, что и охота пропадет. Уйти куда-нибудь без спросу ночью тоже невозможно, — того и гляди, что тятенька вздумает к заутренне идти. И, как к тому времени не воротишься, беда, да и только. Казалось бы, при таких условиях домоседной жизни у молодых людей должна бы развиваться охота к чтению. Но, напротив, все свободное время они употребляют на сон, да на игру с молодцами в горку. И то последнее делается секретным образом». Ежели кому-нибудь и вздумается почитать, достанет где-нибудь какой нибудь наесть романчик, так тятенька и начнет коситься. Пустяками голову набиваешь, к делу рачительности иметь не будешь, брось. Ну и приходится бросить. Еще в иных семействах получаются полицейские ведомости до сына отечества, откуда черпается вся премудрость. А в семействах, придерживающихся старой веры, так чтение каждой светской книги считается грехом и отпадением от религии. Девицы еще читают кое-что из переводных романов, попадающих к ним Бог весть каким путем, переписывают в тетрадке чувствительные стихи, однако делают это все днем, когда тятенька их пребывает в лавках. Ежели в семействах этих и есть книги, так это песенники – уличные листки, издаваемые со спекулятивной целью, и известная всем битва русских с кабардинцами, к стыду нашему выдержавшие двенадцать изданий. Немало также ходят между молодежью по рукам тетрадок с никогда не бывшими в печати стихотворениями знаменитого поэта-циника. Эти стихотворения не скромны и площедны до невероятия, но, несмотря на это, они читаются с жадностью и даже затверживаются наизусть. «Что же, — спросите вы, — делают жены апраксинцев? Положительно об этом сказать довольно трудно. Раз в неделю, именно в субботу, они ходят в баню и там набирают новостей на целую неделю». А дома в сообществе некоторых клиенток пересуживают и промывают эти новости до ниточки. Клиентки их обыкновенно состоят из страниц, нигде, впрочем кроме Петербурга не странствующих, и из каких-то темных личностей женского пола, перепродающих и перекупающих что угодно, и вместе с тем, занимающихся еще некоторыми вольными художествами, как то с и повивальным искусством. «Что острее меча?» — спросили в древности одного мудреца. «Язык злого человека», — ответил он и не ошибся. Но ежели бы он жил в настоящее время, а именно в Петербурге, то, наверное, бы сказал «Язык апрактинских жен и их клиенток». «И в самом деле...» Стоит только им заговорить о чем-нибудь, так пойдут такие сплетни, так промоют бока субъекта, о котором идет речь, что тому не раз и кнется. Все говорят, что чиновницы — страшные сплетницы. Но я скажу, что пальма первенства в этом деле принадлежит апраксинской женской половине рода человеческого. Искусство это доведено у них до высшей точки совершенства». Сверх всего сказанного каждая мать семейства ставит себе за непременное правило отыскивать дочери жениха, а сыну невесту. Ежели же у ней нет своих детей, то она отнюдь не стесняясь этим отыскивает для других. Есть даже такие женщины, у которых при виде холостого человека или девушки на возрасте как-то и сердце не на месте, и их так и тянет связать их узами гименея. Чего только не делает чадолюбивая мать для своих чад. Засылает своих клиенток разузнание разузнанию приданого невесты или о нравственности и состоянии женихов, и даже именно для этого дела ходит как можно чаще в баню. Баня — это некоторого рода клуб для праксинских жен. Узнают они там о какой-нибудь безбрачной половине и начинают переговоры через своих клиенток. Впрочем, все эти клиентки, состоящие, как я уже сказал, из странниц и темных личностей, принимаются без ведома мужей. Ежели застанет их у себя в доме глава семейства, то так по шиям испровадят. — Что в них толк-то? — говорит он. — Только опивают да объедают. Ведь они труд тут только для того, чтобы что-нибудь выманить. «Уж сдается мне, что эта мать Анфиса у нас ложку стянула!» «И что ты? Мать Анфиса — женщина такой святой жизни! Она мне даже и ладонку из Новгорода тугутников дала!» — отвечает жена. «Ну и что, ладенка, чего она стоит? Ложка-то сто раз дороже!» «Да полно! Не греши!» «А я вот что сделаю!» «Когда она придет в другой раз, так я ее за хвост да палкой», — замечает супруг. Его дрожайшая половина соглашается с ним, но все-таки принимать к себе в дом Анфису будет. Она без нее со скуки умрет. Мать Анфиса для нее нечто вроде живого фильетона. Откуда же после этого она будет получать новости и кто принесет ей материал для сплетен? Они для нее нужны, как для рыбы, вода.